Леди из Ларгидон, Галина Осень, Пролог. Хайле, тебе выпал шанс окончательно освободиться от своего пиратского прошлого. Казначей покрутил бокал с дорогим вином и весело взглянул на собеседника. Академия организует экспедицию вдоль западного побережья океана Бурь на юг. Они обследуют береговую линию Эстериолы и прибудут в Банго. Цель экспедиции – поиск новых земель и изучение морской магии а также поиски удобных бухт для постройки нового порта. Король собирается осваивать новое морское направление, и здесь будет нужен базовый порт. Может, им станет именно Банго, хотя его жители жаловались королю на отсутствие магии в акватории порта и побережья. Король не может отказать своим подданным. Так что воспользуйся моментом и наймись в экспедицию. Им явно не будет хватать опытных моряков. Это приказ, Хайле. Жестко заметил казначей – Видишь, что его собеседник собирается возразить. Заодно и банго, может быть, к рукам приберешь. Будешь хозяином не только порта, но и города. Станешь алькальдом. Для нас это было бы удобно, Хайле. Смягчил казначей чейтон и вновь поднял бокал. Хозяин. Осторожно поинтересовался бывший пират. Можно уточнить? Конечно. Небрежно бросил Фридера. Экспедиция должна быть успешной или потерпеть неудачу? Члены экспедиции должны выжить или погибнуть? На твое усмотрение, Хайле. Но о работорговле никто не должен узнать. Если глава экспедиции, лорд монтера ничего не узнает, я выпишу тебе патент на свободную торговлю по всему нашему побережью. С ним ты станешь законным членом торговой гильдии, и твое пиратское прошлое будет окончательно забыто. Но если Монтера найдет наши лагеря на островах и обнаружит твои связи с ними, ты пожалеешь, Хайле». «Понял хозяин», – кивнул старый пират, не выказывая, однако, особого страха перед угрозой. Слишком много дел и делишек прокрутили вместе два этих человека, чтобы страшиться каких-то там слов. Но Гомес прекрасно понимал, что брат короля не тот человек, которому можно сопротивляться, с ним можно только вместе работать, что он Хайли и делал уже несколько лет, выполняя грязные поручения казначея. И вот теперь новое дело – королевская экспедиция. Гомес знал начальника экспедиции, боевого мага Монтерра. Тот был из древнего уважаемого рода, правда, теперь отошедшего от трона. Но все понимали, что если экспедиция будет удачной, то и положение рода монтера при дворе укрепится, а сам капитан Монтерра, скорее всего, получит должность в столице. И это поможет роду выбраться из бедственного положения, в котором он находился в последнее время из-за неудачных финансовых операций прежнего главы рода. Кроме того, Старый пират прекрасно понимал, какую он лично может получить выгоду из участия в новой экспедиции. Он хотя и купил порт в Банго, но крепкого положения в городе еще не приобрел. Его опасались, иметь с ним дело не желали, и Гомесу приходилось отдавать под фрахт свои корабли вдалеке от Банго. Не говоря уже про темные делишки, кражи людей и контрабанда драгоценностями и артефактами тоже велась вдаль от Банго, или с очень большой осторожностью. С одной стороны, Она вроде бы и спокойнее, но с другой, для таких дел требовались постоянные разъезды и надежные люди. Времени на окончательное обустройство в Банго у Гомеса не оставалось. Даже на сына он не мог рассчитывать. Подрастающий наследник рос наглым прожигателем жизни и неудержимым транжирой отцовских денег. Вместе с матушкой, к сожалению. А Гомеса уже подводил возраст, так как он не был магом и срок его жизни подходил к закату поэтому он хотел обосноваться где-нибудь прочно и навсегда. Банго подходил для этого идеально. К тому же экспедиция с конечным пунктом в Банго была ему очень на руку. Даже если маги ничего не найдут, они исследуют побережье и прибрежные воды, а это нужно и самому Гомесу, ведь его корабли бороздят эти воды, а морские карты всегда высоко ценились и относились к секретным знаниям. Так что да, Гомес с удовольствием взялся за это задание, Продумывая уже наперед, как уберечь внимание внимания два небольших островка, на которых пираты держали рабов до продажи в земли султаната. Рабы, особенно молодые мужчины и женщины, пользовались в султанате большим спросом. Не отказывались там и от детей. Так что доходы от продажи людей у Гомиса были приличные. Другое дело, что ими приходилось делиться с казначеем. Тот вовремя предупреждал Гомеса об облавах на пиратов и заодно из-под настраивал брата против халифата, опасаясь сближения короля с южным соседом. В таком случае с работорговлей придется либо совсем расстаться, либо серьезно маскироваться. А кому нужны лишние хлопоты? Это Гомес прекрасно понимал и, скрипя сердце, продолжал честно делиться с братом короля. Дело есть дело. Шел пятнадцатый день плавания. Все члены экспедиции были заняты своими делами. Оказалось, что подробная и тщательная съемка береговой линии и встречающихся островов долгое дело. Оно требует внимания, терпения, собранности, а поэтому происходит не быстро. Николас де Монтерра расположился на носу баркинтины и наблюдал за действиями магов, среди которых была и его жена Беатрис. Они выпускали в небо прирученных птиц с закрепленными на них артефактами и вели съемку местности сверху. Данные записывались на кристалл, а потом переносились на чистый лист и на старую карту магическим копированием. Нудное занятие, совсем не в характере Николаса. Да еще и район моря в этой месте был пустынным, редко посещаемым, безлюдным. Николас скучающе оглядел горизонт и не увидел ничего интересного. Море, снова море и только море. Бескрайнее и лениво спокойное, как затаившийся мощный зверь. Мужчина поднес глазам подзорную трубу и направил взгляд прямо по курсу. Земля! Право по курсу! воскликнул он через мгновение. Снова поднес трубу к глазам, резко опустил ее и выхватил из кармана карту. Быстро развернул ее и сверился с описанием: Никакой земли в этом районе моря не было. Меняем курс! тревожно обратился к нему капитан Баркентины, который тоже ничего не знал о наличии в этом районе земли. Да, подойдем ближе и посмотрим внимательно. Отревисто бросил Николас. На карте ничего не обозначено. Он с нетерпением вглядывался вдаль, как будто это могло приблизить неизвестную землю. «Да, и я не слышал раньше ни о каких землях в этом районе», заметил капитан. «Правда, мы взяли гораздо западнее, чем ходят обычно здешние суда. До да нас тут, пожалуй, никто и не был. Дальше только океан, а за океаном серая пустошь. Туда нет ни торговых, ни деловых путей». «А к кому там идти?» усмехнулся в ответ Николас. Разве там может кто-то жить под раскаленным солнцем и без глотка воды на сотни миль?» И снова приник к окуляру. Ожидание становилось нестерпимым. Николас, чутьем боевого мага, привыкшего к опасностям, понимал, что их ожидают опасные приключения. Но сворачивать с курса не собирался. И еще чего. Их сюда для этого и послали. Изведать неизведанное. Маги по-прежнему были заняты съемкой. А Николас, не отрываясь, наблюдал за приближением неизвестной земли. Особой суматохи на корабле в связи с этим не было, но капитан все же отдал приказ команде быть на готове. Часа через три быстрого хода впереди отчетливо проявился большой остров. Очень большой. Издалека он выглядел, как огромная зеленая гора, выросшая посередине моря. «Зеленый какой!» – невольно восхитился Николас. Ему почему-то сразу понравилось это место и даже захотелось здесь пожить. «А посмотрим», – ответил он своим мыслям. Через некоторое время их корабль бросил якорь на траверзе острова. Подойти ближе было невозможно из-за двойного кольца острых рифов. «Неплохая естественная защита», – мельком подумал Николас, отдавая приказ к высадке на лодках. Уже три дня почти весь состав экспедиции жил на острове. В оборудованном временном лагере днем оставались только дежурные, а все остальные небольшими группами по три-пять человек обследовали остров и описывали его по схеме, выданной магами но сразу же обнаружилась огромная проблема. На острове и море близ него не было магии или встречались только ее слабые следы. И это здорово затрудняло все работы. Но одновременно это был первый признак проблемы, о которой говорили жители Банго. Отсутствие магии начиналось именно здесь, поэтому обследовать остров нужно было очень внимательно. До этого момента магия в море и на суше присутствовала в полной мере. На четвертый день примерное описание острова было завершено. Карты оформлены, и Николас сделал запись в бортовом журнале об открытии нового острова и о присвоении ему названия «Зеленый». По правилам мореходства, новая открытая земля принадлежала тому, кто ее нашел. Поэтому Николас оформил находку как свою собственность. Право на это ему давала должность начальника экспедиции. Оставалось только одно место – уютная небольшая лагуна, где завтра он собирался лично провести подробную съемку. Утром почти весь состав экспедиции, что был на острове, отправился к лагуне. Маги предположили, что там может быть жемчуг, так как лагуна была мелководна, вода очень чистая, дно галечно-песочное хорошо прогревалось солнцем, и лагуна буквально кишила мелкими морскими обитателями и рыбой. На единственном баркасе, более крупной лодке, с Николасом в море вышел один ныряльщик и Беатрис, его жена. Мужчины были на веслах, а Беатрис просто любовалась морем. Ей было не только интересно увидеть лов жемчуга, но и полезно по работе. Беатрис была зеливаром и продолжала традицию рода Монтера, хотя сама принадлежала им только по браку. Баркас ход шел к центру лагуны. Наконец Николас отдал приказ сушить веслы и Баркас остановился. Бросили якорь. ныряльщик приготовился к погружению. Берег был уже далеко, и люди на нем казались игрушечными. Первое и второе погружение ничего не дали. Жемчужных раковин не попалось, но матрос отколол веточку коралла, а это тоже было ценное сырье для зельевара, да и для ювелиров. И биотист все равно радовалась находкам, но еще несколько погружений принесли ему удачу. Ныряльщику удалось найти крупные раковины моллюсков. Когда Никола с кортиком вскрыл их, там обнаружились крупные разноцветные жемчужины. Это было такое богатство, о котором исследователи даже не мечтали. Такой крупный жемчуг был хороший в зелье варенье, и в артефакторике, и в простом ювелирном украшении. Николас собрал все найденное в магический сундучок и закрепил его на носу баркаса. Нырячек получил свою долю, и они уже собирались возвращаться на берег, но... На берегу началась какая-то суматоха. Николас взглянул в ту сторону и моментально напрягся, тревожно вглядываясь в необычное явление. Высоко в небе над островом формировалась огромная воронка межмирового портала. Она росла и постепенно охватывала огромную площадь над островом и частично над морем. Николас почувствовал мощные потоки магии, которые подхватывали все встречающееся на пути и загребали в воронку, как в ненасытное жерло. Одновременно воронка качала те крохи магии, которые были рассеяны в этом районе моря. «Бетти, понимаешь, почему здесь нет магии?» — крикнул он сквозь гул магического насоса жене. — Ее жрет этот стихийный портал, вот в чем дело. Нужен мощный артефакт, чтобы нейтрализовать его, и несколько магистров. — Смотри, Ники! — крикнула в ответ женщина, указывая рукой в сторону берега. Там происходили страшные вещи. Портал засасывал людей, ящики с оборудованием и находками. Кто-то пытался сопротивляться, кто-то убегал, а кого-то уже увлекала в жерло мощная сила. Беатрис в ужасе сложила руки на груди. Сейчас она ничем не могла помочь несчастным. Они и сами с Ником находились в сложном положении. Николас, как более сильный маг, пытался удержать Баркас носом к волне. Но это было тяжело, так как на море поднялся ветер и образовалась еще одна воронка. Но теперь уже в воде. Она затягивала в себя Баркас, как никчемную щепку. Все происходило быстро и страшно. Может быть, если бы Николас был один, он сумел бы спастись. Но с ним была жена, слабая Магесса, Молодая женщина, самым большим подвигом которой был поход в лес за травами. Был с ним простой матрос, человек без магии. И Николас чувствовал ответственность за него. Трагедия ускоряет ход мыслей. Все они поняли, что это последние минуты их жизни. Матрос начал истово молиться при Светлой. Николас крепко обнял жену и прижал к себе. Вместе, так вместе до конца. Беатрис что-то напряженно шептала и сама крепко обнимала мужа за поезд. «Прости нас, доченька!» Услышал он сквозь рев волны ветра, и в тот же момент баркас молнии сорвался в глубину воронки, скрываясь под толщей воды. А через некоторое время он вновь вынырнул на поверхность моря почти у берега, но уже без людей. Долго еще успокаивалась природа после того, как исчез стихийный портал. Наконец, к вечеру все стихло. Лагуна вновь обрела умиротворенный вид, а на берег из ближайшего леса начали осторожно выходить люди – их осталось очень мало, и среди оставшихся был Хайли Гомес. Это потом уже оставшиеся в живых выловили пустой баркас, убедились, что людей в нем нет, и Гомес забрал шкатулку с документами и жемчугом себе. Он сам назначил себя хозяином нового острова, а доказывать обратное было просто некому».